Глава 13 Матька и Избышка собирались тотчас же уехать из Мальборга, но в тот день, когда зендрам из Машковец так подкрепил их души, они не выехали. Потому что в высоком замке был обед, на который Избышка был приглашен как королевский рыцарь, а ради Избышки и Матько. Обед проходил при небольшом числе приглашенных в великолепной большой трапезной которую освещали десять окон и десять расходящихся звездой, сводов которой, благодаря редкостному строительному искусству, опирались всего на одну колонну. Кроме королевских рыцарей, из чужих к столу сел только один швабский граф, да один бургундский, который, хоть и был подданным богатых государей, все же приехал от их имени просить у ордена денежную суду. Из меченосцев возле магистра сидели четыре сановника, именовавшихся столпами Ордена, то есть Великий Комтур, Раздаватель Милостыни, Гардер Обмейстер и Казначей. Пятый столб, маршал, находился в это время в походе против Витольда. Хотя Орден принял обед нищенства, все же ели на золоте и серебре, а пили Мальвазию, потому что магистр хотел ослепить взоры польских послов. Но, несмотря на обилие кушаний и настойчивое угощение, гостям был слегка неприятен этот пир, вследствие затруднений в разговоре и достоинства, которые всем приходилось соблюдать. Зато ужин в огромной трапезной «Конвентус Ремтор» был гораздо веселее, потому что к нему собрался весь конвент и все гости, еще не успевшие отправиться в поход против Витольда с войсками маршала. Веселье этого не нарушил ни один спор, ни одна ссора. Правда, заграничные рыцари, предвидя, что придется им когда-нибудь встретиться с поляками, смотрели на них недружелюбно, но меченосцы заранее их предупредили, что следует вести себя спокойно, и очень их о том просили. боясь как бы в лице послов не оскорбить короля и все королевство. Но даже и в этом случае выразилась враждебность. Рыцари предупреждали гостей о запальчивости поляков. За каждое хоть сколько-нибудь колкое слово они вам вцепятся в бороду, либо пырнут ножом. Поэтому гости были удивлены добродушием Повала из Тачева и Зиндрама из Машковец, а более умные из них поняли — что не так грубы польские обычаи, как злобны и ядовиты языки меченосцев. Некоторые, привыкшие к изысканным першествам западных дворов, вынесли даже не особенно лестное мнение об обхождении самих меченосцев, потому что за этим ужином слишком громко играли музыканты, грубо пели шпильманы, грубо шутили шуты, плясали медведи и босые девки. Когда же... высказывалось удивление по поводу присутствия в высоком замке женщин, то оказалось, что устав нарушался уже давно и что сам великий Винрих Книпроди плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлебен. Братья пояснили, что в замке женщины не могут только жить, но могут приходить в трапезные наперы и что в прошлом году княгиня, жена Витольда, Жившая в обставленной по-королевски старой пушкарне ежедневно приходила сюда играть в золотые шашки, которые каждый вечер ей дарились. Играли и в этот вечер. Не только в шашки и шахматы, но и в кости. Играли даже больше, чем разговаривали, так как слова заглушало пение, и это слишком громкая музыка. Однако средь общего шума случались минуты тишины, и однажды... Пользуясь такой минутой, зендрам из Машковец, будто бы ни о чем не зная, спросил великого магистра, во всех ли землях ордена подданные очень любят своих владык. На это Конрад фон Йонгинген ответил, «Кто любит крест, тот должен любить и орден». Ответ этот понравился и братьям, и гостям. Стали хвалить за него магистра, и он, обрадовавшись, продолжал. Кто нам друг, тому под нашей властью хорошо, а кто враг, против того у нас есть два средства. Какие же? спросил польский рыцарь. Быть может, вы, рыцарь, не знаете, что я хожу в эту трапезную из своих покоев по маленькой лестнице, сделанной внутри стены? Возле этой лестницы есть комната со сводами, и если бы я сводил вас туда, то вы узнали бы первый способ». «Верно!» — воскликнули братья. Рыцарь из машковец догадался, что магистр говорит о той башне, полной золота, которой хвастались меченосцы. Поэтому он немного подумал и отвечал. «Когда-то...» «О, страх, как давно!» Один германский император показал нашему послу, которого звали Скарбек, такую комнату и сказал, — Есть у меня чем победить твоего господина. А Скарбик бросил туда же драгоценный свой перстень и говорит, — Ступай, золото, к золоту. Мы, поляки, больше любим железо. И знаете, рыцари, что потом было? Потом был Хунсфельд. — Что такое Хунсфельд? В один голос спросили несколько рыцарей. «Это...» — спокойно отвечал Зендрам, «Такое поле, на котором люди не поспевали хоронить немцев, так что под конец хоронили их собаки». И рыцари-гости и меченосцы очень смутились, услышав такой ответ, и не знали, что им сказать. Но зендрам из Машковец прибавил, как бы заканчивая разговор. Золотом против железа ничего не добьешься. Да, скричал магистр, но ведь это и есть наш второй способ. Железо. Видели вы оружейные мастерские? Там день и ночь работают молоты, и таких панцирей, таких мечей во всем свете не сыщешь. Но в ответ на это повало истачиво протянул руку к середине стола, взял тесак. служивший для рубки мяса, шириной в полпяди и длиной в локоть, легко свернул его в трубку, точно пергамент, поднял вверх так, чтобы все могли видеть, и, наконец, подал магистру. «Если в мечах ваших такое железо, то немного вы ими сделаете». И он улыбнулся, довольный собой. а духовные и светские особы даже поднялись со своих мест и толпой сбежались к великому магистру. Потом они стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак, но все молчали, так как сердца у них сжались при виде такой силы. — Клянусь головой святого Либерия! — воскликнул в конце концов магистр. — У вас, рыцарь, железные руки! А граф Бургундский прибавил. «И из лучшего железа, чем это?» «Так свернул тесак, точно он восковой!» «Даже не покраснел и жил, и у него не вздулись!» — воскликнул один из меченосцев. «Народ наш!» — отвечал Павала. «Простой. Он не знает такого богатства, какое я вижу здесь. Но зато крепок». Тут подошли к нему французские и итальянские рыцари и стали говорить с ним на звонких своих языках. о которых старик матька говорил, что это похоже на то, как если бы кто-нибудь стучал оловянной посудой. Они дивились его силе, а он с ними чокался и отвечал, «У нас на пирах часто такие вещи делают, а бывает, что тесак поменьше, так его и девушка какая-нибудь свернет». Но немцам, которые любили хвастаться перед гостями своим ростом и силой, было стыдно. а кроме того брала их злость. И потому старик Гельфенштейн стал кричать через весь стол. «Это для нас позор! Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и наши кости не из церковных свечей сделаны. Дайте ему тесак!» Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом, но тот, потому ли, что его смутил вид стольких свидетелей, Потому ли что, силы в пальцах у него действительно было меньше, чем у повалы. Как бы то ни было, он, правда, согнул тесак до половины, но свернуть его трубкой не мог. И вот ни один из иностранных гостей, которым не раз перед тем меченосцы шептали, что зимой настанет война с королем Ягеллой, ни один из них крепко призадумался и вспомнил в этот миг, Что зима в тех странах очень суровая, и что лучше, пожалуй, вернуться, пока не поздно, под более нежное небо в родной замок. И во всем этом было удивительно то, что подобные мысли стали им приходить в голову в июле, во время прекрасной погоды и даже зноя.